Глава тридцатая. «Зачем надо все время цепляться к Вилелю?» Поинтересовалась я у недосвекрови, осторожно спускаясь с подоконника. Он оказался выше от пола, чем кажется на первый взгляд. Или это просто слезать всегда сложнее, чем залезать? «Я его мать!» — вскинулась эльфийка. «Кто, как не мать, даст хороший совет своему ребенку? – Я кинула возгордившуюся материнством эльфийку скептическим взглядом. Он тысячу лет прекрасно обходился без ваших советов. Почему вы решили, что именно теперь наставления возможной матери будут? Кстати, да и какая вы мать? Вы отдали ребенка практически на смерть, причем не факт, что именно этого ребенка. А что? Доказательств родства не было предъявлено, и кто именно из ста отказавшихся от сыновей семей в действительности родители велели, непонятно. В моем мире на этом можно неплохие деньги поднять, пойти на телевидение. Там всем тест на ДНК сделают, вытащит все грязное белье. Минимум на сто передач хватит. Что ты можешь понимать в этом, девчонка? взвелась Янорель. Стать тенью, честь! Как по мне, так очень сомнительное, презрительно фыркнула я. Он был ребенком, которого не просто оторвали от клана, от семьи, но и отправили практически на убой. Почти все, кто приехал на обучение, мертвы. А у выживших даже имени своего не осталось, только цифры и обязанность служить клану до собственной смерти. Даже не представляю, что чувствовал ребенок, чье детство прошло вот так. «Не тебе судить меня!» — зло сузила зеленые глаза собеседница. «Что ты знаешь о долге семьи перед кланом? Вилель — тень. Он вырос сильным воином. Ему не в чем упрекнуть своих родителей, научивших его вживанию в этом мире». «В таком случае, пожалуй, в следующий раз не стану становиться между вами. Пусть покажет на практике впитанную с молодых ногтей науку. Бесить Вилеля безнаказанно — моя прерогатива». «Какое самомнение!» — губы Янарыль скривились в презрительной усмешке. «А как же иначе? Ты молода, красива и только что вышла замуж. Все мы оптимистичны и полны надежд в юности». Считаем себя кем-то особенным для лорда совершенства, хотя это далеко не так. Мой тебе совет. Не питай лишних иллюзий насчет Велеля. Меньше боли, меньше разочарований и впоследствии. Боже, о чем бормочет эта Эльфика? Какого черта она взялась учить меня жизни? Они с Вилелем тысячу лет не виделись или что-то около того, что она может о нем знать? У нас с мужем все не так. Разумеется. — снисходительно откликнулась она. — Вы же особенные! Именно поэтому прямо сейчас ему дарят смазливых наложниц. Лучший подарок на свадьбу жениху — миловидная, свежая девственница. Поверь мне, на мальчишнике ему подарят не менее десятерых, не считая танцовщиц, массажисток и евнухов. — Это неправда! — возразила я и сама удивилась, насколько жалко прозвучало. Янарель согласно кивнула, но с таким сочувствующим видом будто просто не хотела расстраивать ребенка, сказав, что Дена Мороза не существует, а подарки под елку кладут родители. Не, не может быть! растерянно моргнула я, чувствуя, как внутри зарождается гнев на благоверного. Сначала лезет в окно, тащит в постель, а теперь девственниц ему подавай. «Ну, велель, не дай бог, хоть что-то сказанного не до свекровью правда. Пожалей, что не навернулся с чертова карниза. «Кажется, я кое-что забыла в спальне», — доверительно сообщила собеседница и решительно направилась к двери. «Не лезь же в окно при ней, а из спальни будет удобнее, и шансов, что его ненароком захлопнут, меньше». «Конечно, конечно», — злорадно улыбнулась эльфийка. «Прекрасно тебя понимаю. Сама замуж выходила. Предсвадебная лихорадка способствует некоторой рассеянности». Она хотела добавить что-то еще, но что именно, я уже не услышала, плотно прикрыв за собой дверь, мысленно благодаря судьбу за наличие щеколды. Карниз за окном оказался на редкость узким, а туфли — неудобными. Оно и понятно. Бальная обувь создана, чтобы по паркету изящные «па» выписывать, а не по карнизам лазать. Стоило ступить на каменную перекладину, как ноги предательски задрожали, принялись разъезжаться в разные стороны, и я чуть не полетела вниз — но удержалась, хотя и не без труда. «Да, глупая могла со мной смерть приключиться», — с тоской подумала я, плотно прижимая спиной к мраморной стене дворца. Наверняка каменная кладка на коже сквозь платье отпечаталась. Даже пальцами попыталась закогтиться, но только ногти обломала. Дико хотелось посмотреть вниз. Знаю, что нельзя, но все равно хотелось до зуда. Вот она, противоречивость женской натуры в действии. Или банальная дурость, если учесть, что стою на узком карнизе, построенном не пойми когда, возможно, вообще аварийном, его же на безопасность никто не проверял, и не собираюсь вернуться обратно в тепло супружеской спальни. Вернее, собираюсь, но не сейчас. «Не дрейф, Вероника, держи хвост пистолетом». Нервно подбодрила себя я. «Всего пять окон, один скандал, возможно, с рукоприкладством, и ты свободна». «Ладно, потом надо будет как-то вернуться назад, но постаралась об этом не думать. Налетел легкий ветерок, принялся ошаловливо трепать волосы, путаться в полах длинного платья, ненавязчиво норовя опрокинуть вниз. Платье зло. Тот, кто их придумал, особенно длинные, очень не любил женщин. В смысле, заботился только об их внешней красоте, а не о функциональности и удобстве». Стоять в таком можно красиво и даже эффектно, если, разумеется, принять соответствующую позу, предварительно порепетировав перед зеркалом. А вот ходить уже не очень. Юбка вечно в ногах путается, грязь на нее липнет, пыль, на подол норовят наступить. Зазеваешься — подул оторвут, и привет. У меня так как-то раз подруга из троллейбуса выходила, так ей так на юбку наступили и порвали. Заходила в транспорт модница, вышла, не пойми, кто в рванье. Вздохнула я, вспоминая, как по ловко муж передвигался по злополучному карнизу. «Конечно, он в штанах, ему удобно. Собственно, в некоторых ситуациях без штанов ему удобно тоже, но об этом старалась не вспоминать. Весь ругательный настрой сбить можно, а без этого не только прилично семейный скандал не учинить, но и до объекта скандал не доберешься. Изгнав из расшалившегося воображения образ обнаженного Вилеля, Это было зверски сложно, но я справилась. Стало медленно, но верно двигаться в сторону мальчишника с наложницами. Со стороны наверняка смотрелось эпично. Ветер раздувает волосы, срывает лепестки с заплетенных в косо искусственных цветов и уносит вдаль. Юбка раздувается, как парус на яхте. Волосы реяли, словно стяг на мачте. Не хватало только толпы сочувствующих зрителей и кого-нибудь кричащего с надрывом. «Вероника, не делай этого!» Не прыгай, может все еще наладится. И еще с десяток крепких мужчин, растянувших брезент и подсвечивающих фонарем место, куда следует прыгать, чтобы не промахнуться ненароком. Почему подсвечивать так ночь же на дворе? На темной бархатной синеве небосклона ярко светили звезды, луна холодно взирала на окружающий мир, где-то вдалеке выл на нее волк. Или это кто-то тоскливую песню затянул дурным голосом. Поди, разбери. Хорошо, хоть в окнах, мимо которых я прокрадывалась, свет не горел. Мало ли, как эльфы могли среагировать на внезапно появившийся силуэт в окне. А если узнают, обязательно зададутся вопросом, почему невеста, вместо того, чтобы мирно развлекать гостей на девишнике по карнизам шатается. «Всего лишь пять окон», — шептала как заклинание, осторожно передвигая ногами и плотно вжимаясь в прохладные камни стены. «Всего лишь пять. Это не так уж и много. Хоть бы плющ, какой по стене пустили» красиво и поддержаться ей за что никакой заботы о комфорте окружающих эгоисты где-то на около четвертого окна ко мне привязалась тройка ворон наглые пернатые принялись зловеще кружить над головой надсадно каркая не грифы конечно но почему-то складывалось мерзкое ощущение будто падальщики слетелись чую скорую поживу К пятому окну проклятые птицы настолько обнаглели, разве что на голову не садились. Ветер, поднятый их крыльями, обдывал кожу лица. Иногда по голове чиркали перья. «Вот же нахальные твари!» Я попыталась отмахнуться от ворон, но только разодорила нахалок. И, видимо, у них где-то рядом гнездо. Решила я, тщетно стараясь не обращать внимания на пернатый эскорт, Получалось плохо, но даже запустить в них было нечем. За туфли нужно еще наклониться, а это грозило потере шаткого равновесия и в итоге падением. Наконец, вот оно. Пятое окно. Дошла. Ура, мне, обернулась и ни единого огонька, да еще и закрыто изнутри. Как так-то? Неужели велоэль меня обманул? Ну все, трындец ему. Найду, прибью. На кой мужу было врать? размышляла я нервно отгоняя руками приставучих ворон плевать что в итоге опасно раскачивалась на узком карнизе дать бы им хорошего пинка да тогда точно сорвусь неужели мое поведение так легко просчитать хотя он умный ему уже целые тысячи лет накатила ничего я девушка упертая пройтись вокруг дворца уже не проблема да и к воронам почти привыкла зато чем дольше буду искать тем больше буду злиться и вообще Возьму и откажусь выходить замуж за такого вруна. Последнее может не сработать. Мы уже женаты. Ладно, что-нибудь придумаю. Примерно еще через десять окон ко мне присоединилось еще восемь ворон, и я увидела свет. Нет, не в конце тоннеля, а в окнах. Свет, это хорошо, напряженно шепнула в темноту я, успев к этому моменту практически выбиться из сил. Свет. Это либо вечеринка, либо кто-то, кто сможет меня отвезти на нее. Да, не каждый день выпадает случай поиграть в канатоходца. Надо будет больше времени уделять физическим нагрузкам. Я перевела дух, судорожно вдохнула и осторожно двинулась к источнику. Вороны с хриплым карканьем кружили вокруг, но, по крайней мере, воздержались от атак. Тоже наверняка умаялись крыльями махать почем зря, а шахрипли, вопя во весь клюв. Прикусив губу, В нервном напряжении развернулась, пылка прильнула к стене, как истосковавшаяся по долго отсутствующему возлюбленному подруга и заглянула в первое освещенное окно. Бинго! Огромный зал освещали многочисленные свечи в канделябрах, блики играли на украшениях собравшихся высокорожденных, на наполненных благородными напитками бокалах и стаканах. Через стекла закрытого окна доносилась волнующая музыка в исполнении местных виртуозов, Либо это искомый мальчишник Вилеля, либо все мужское население клана собралось, чтобы пропустить по стаканчику спиртного за обсуждением деталей свержения королевской династии. На проблемы Ординеля Сайнэль мне плевать с большой колокольни, а вот присутствие тринадцати полуэльфиек, одетых так легко, что в любом помещении им будет холодно, расстраивало вовсе не тем, что чертова дюжина — несчастливое число. Полуэльфики стояли рядышком, скромно опустив взгляд в пол. Виллэль со скучающим видом разглядывал едва прикрытые прелести и медленно тянул рубиновую жидкость из хрустального бокала на высокой ножке. Невероятно эротичное и возмутительное зрелище одновременно. «Вот гад!» — говорил, что любит. «Мерзкий лгун!» — неимоверным усилием воли задушила приступ гнева в зародыше. «Как говорится, месть...» Блюдо, которое подает холодным, и мне позарез надо подробно знать, за что именно я собираюсь мстить. Как можно осторожнее ступила на подоконник. Еще не хватало глупо самоубийца раньше, чем благоверного настигнет праведный гнев. Прижалась к окну. К моему ужасу, оно открывалось вовнутрь и не было заперто на щеколду или на что-либо подобное. Потеряв точку опоры, я полетела вперед, вопя во все горло. Трендец! Присутствующие обернулись, на их лицах застыло невероятное удивление. Следом ворвался ветер, задул свечи. Влетели вороны и с карканем заметались по залу, в темноте натыкаясь на предметы, роняя что-то на пол. Послышался звон разбитой посуды, чья-то ругань, женский виск и крики. Но упасть мне не дали. Сильные мужские руки подхватили, прижали к мускулистому телу, поволокли куда-то во тьму. Я принялась брыкаться, пинаться, стараясь высвободиться из непрошенных объятий. Да-да, не похоже на благодарность с моей стороны, но, как по мне, спас даму от падения. Поставь на пол, а не тащи, не пойми куда. «Заканчивай драться, радость моя», — Вкрадчиво шепнул на ухо голос супруга. «Иначе завтра будешь выходить замуж за абсолютно синего эльфа». Если Виллель рассчитывал урезонить меня, то просчитался. Я принялась сопротивляться с удвоенной силой. У меня словно второе дыхание открылось. Я не пойду за тебя замуж, извращенец, зашипела я. Неважно, синий ты при этом будешь или зеленый, да хоть фиолетовый в крапинку. Поставь меня на пол и оставь в покое. Дверь сама найду, ну или нащупаю. Счастье мое, не надо ничего и никого щупать. Ты не можешь не выйти за меня замуж. Скажи хоть двести раз подряд «нет, завтра жрецу у алтаря». Это ничего не изменит. Мы уже женаты. Просто смирись с этим фактом». В голосе благоверного отчетливо ощущался смех. Его явно веселило происходящее. Я же начинала доходить до точки кипения. Тем временем он затащил меня в какую-то похожую на кабинет комнату и плотно прикрыл дверь. Здесь горели свечи. Помимо стола, мягких кресел с диваном, даже камин имелся и шкура какого-то животного перед ним. В другое время свечи, камин, шкуру перед ним нашла бы романтичными, но не сейчас. Сейчас безумно хотелось задушить Вилелия и точно не в ласковых объятиях. «Ты мне соврал!» — с нажимом сообщила супругу, с вызовом глядя в сапфировые глаза. «Да нашей комнаты вовсе не пять окон!» И ты рисковала жизнью, чтобы сообщить мне об этом! искренне удивился тот. Мы же договаривались не врать друг другу, напряженно напомнила я. Виновен, подозрительная моя, я просто не хотела, чтобы ты волновалась. Кто ж знал, что тебе взбредет в голову проверить? И в чем ты еще мне лгал? Ах да, ты говорил, что горем не твое, а теперь набираешь наложниц! Ах, вон оно что! Проморлыкал эльф, оттесняя обозлённую меня к стене. Я была слишком раздражена, чтобы обратить внимание на его маневр, и поняла, что угодила в ловушку только когда оказалась прижатой спиной к стене. Размахнулась, чтобы залепить пощёчину, но Виллэль легко перехватил руку. «Ревнуешь, счастье мое, шепнул он, прижимаясь ближе. Его губы оказались так близко, что меня буквально разрывало от желания то ли укусить, то ли поцеловать, то ли проделать то и другое. «Это прекрасно». Свободной рукой он ласково коснулся моей щеки, мучительно медленно обвел контур губ и отдернул раньше, чем успела вцепиться зубами в пальцы. «Настолько, что решил затащить в постель тринадцать баб?» — возмутилась я и попыталась врезать ему ногой. Тоже не преуспела. Он прижался еще теснее, полностью лишив возможности нанести ему вред. «Похоже, кто-то сильно переоценивает силу своего темперамента». Тут я немного покривила душой. Мне не очень много известно о гаремах, но читала, что некоторые властители, помимо официальных жен, имели не одну сотню наложниц. При этом вовсе не нужно звать и развлекать господина всех одновременно. Вероника. И его губы были так близко, что ощущалось горячее дыхание на моей щеке. У нас даже не брачные браслеты, а татуировки. Для меня не существует других женщин. Только ты. Черт возьми. С подачи Янарель я действительно напрочь забыла о дракончиках-татушках, и внутренний голос подсказывает, что не до свекровь уж точно об этом не забыла, однако, как искусно она вывела меня из равновесия. Может, она действительно моя реальная свекровь? Неспроста один вид ее высокомерной физиономии выводит из себя прям бесит. Стоило только вспомнить о дракончиках, как серебряный и золотой драконы взмыли с наших рук вверх. Золотой попытался запечатлеть на мордочке серебряного поцелуй, но получил звонкую пощечину маленькой когтистой лапкой и застыл в воздухе с недоуменно обиженным выражением, печально взмахивая крылышками. Серебряная презрительно фыркнула, выдав облачко пара из ноздрей, вернулась на мое запястье и замерла. Так зачем понадобилась эта ярмарка полуголых тел? Традиция, недоуменно пожал плечами он. «К тому же тебе нужен кто-то наподобие компаньонки или наперстницы». «Правда?» — скептически хмыкнула я, сильно сомневаясь, что компаньонок для жён выбирают, тщательно осматривая грудь претенденток вместо их рекомендаций. Я даже читала о чем то подобном в любовном романе. Там одна медсестра из провинции именно так устраивалась сиделкой в богатую семью, в итоге хозяин оказался извращенцем и сначала жестко изнасиловал наивную провинциалку, а потом вся его охрана через скрытую камеру любовалась, как она моется в душе. «Потрясающий выбор литературы, любовь моя. Надеюсь, книгу написал не Окель? «Нет, но обязательно напишет». Хм, «Не сомневаюсь в этом», — усмехнулся Вилель. «Судя по проведенной аналогии, я хозяин-извращенец?» «Ну уж точно не провинциальная медсестра». — подтвердила догадку я. — А кем, по-твоему, станут тебя считать, если твоя жена начнет появляться на публике в компании твоей официальной постельной грелки? Такое извращение в глазах общественности фиг переплюнешь. Лично я стану играть роль супруги, вынужденной терпеть сумасбродство мужа, стыдливо опускать глаза и выдавать что-нибудь наподобие. А наша лучше всех. — Я как-то не рассматривал это с такой точки зрения, — фыркнул Вилель. «Пожалуй, откажусь от живых подарков. Надо только придумать, как это сделать поделикатнее». «Вот и славно!» — Облегченно вздохнула я. «Татуировки татуировками, но наложницам все равно не доверяю. Вилель парень не бедный и к тому же хорош, как мороженое в жаркий день. Совершенно незачем, чтобы вокруг него крутились сомнительные девицы». «Тогда я пошла?» — выскользнула из ослабевшей хватки немного расслабившегося супруга и решительно направилась к окну. «Зачем в окно?» Эльф решительно перехватил меня раньше, чем успела взгромоздиться на подоконник. Здесь, между прочим, дверь имеется. «Хочешь провести меня через полный эльфов зал?» Изумилась я, сильно рассчитывая на то, что свечи погасли раньше, чем меня успели разглядеть. «Не волнуйся, я смогу провести тебя незаметно, пока гости гадают, кто такой трындец, чье имя выкликала банша. Всем интересно, кому скоро суждено умереть». — Да, что-то подсказывало мне, этот мальчишник в клане точно не забудут.